банки несколько рывков зверей и потолок сорвался с машины хищник отцепился от отогнутой наверх крыши и уставился на водика преисполненный ужасом вадик закрыл лицо руками и закричал ящер молниеносно протиснул морду в салон и впился вадику в тело наклонив свою голову чуть в бок вадик взвыл от боли ящер пытался выдернуть его из салона машины но было слишком узко Ящер сделал еще несколько рывков, а потом замер, видимо, экономя силы. Вадик тихо стонал не в силах кричать. Грудь и руки Вадика были в пасти звери. Своими огромными зубами он пробил грудную клетку человека и прочно держал его мертвой хваткой. «Что тебе надо?» – закричал Иван. «Зачем он тебе?» «Иван Алексеевич!» Вадик повернул голову и встретился взглядом с Ваней. Изо рта Вадика брызнула кровь. «Держись, дружище, держись!» Ваня положил ладонь Вадику на затылок. «Я не понимаю, что тебе надо!» С ослобой орал Иван. «Место в теле! А кто сказал, что ты имеешь на это право?» «Самозванец должен уйти!» Громкий голос разлетелся по округе. «Какой еще самозванец?» Крикнул Иван. «Кто самозванец?» Ящер сделал еще один рывок, пытаясь вытянуть Вадика, но тот невольно опирался в торпеду автомобиля. Иван изо всех сил держал Вадика за куртку. «Тот должен оставить меня в покое». Голос стал еще громче. У голоса не было определенного источника. Он был повсюду. «Максим должен уйти?» – спросил Иван. «Он занял мое место!» – кричал голос. «Это ты занял его место», – возражал Иван. «Он появился в детдоме после того, как, того, как меня разлучили с родителями. Он должен унять свою волю и исчезнуть. Я закончу тебя. сюжет», – продолжал голос. «В каком еще детдоме? Я ничего не понимаю, кто ты, как тебя зовут!» – кричал Иван. а В это время ящер сделал рывок и выдернул уже бездыханный труп водика из автомобиля. «Андрей!» – ответил голос. Глава девятая. Иван. Возраст неизвестен. Приходя в сознание, Ваня первым делом почувствовал свои руки. Он лежал с закрытыми глазами. Изо всех сил распрямил ладони. Потом покрутил кисти рук, будто разминая запястье. «Ванюшку нашего снова привезли». Раздался женский голос где-то сбоку. Иван открыл глаза, огляделся и понял, что он лежит на какой-то каталке, наподобие тех, что были в больницах. Над его головой стоял мужчина в белом халате. «Ну что у нас на этот раз?» Толстая женщина лет пятидесяти подошла к ване и нежно потрепала его за волосы. Женщина тоже была в белом халате. «В этот раз миллиардером стал». Сказал кто-то сбоку. Каталка поехала по коридору. Ваня молчал и смотрел по сторонам, приподняв голову. Каталка из большого холла въехала в длинный коридор. «Привет, Ванек!» Махнул ему рукой мужчина в форме охранника. «Кто все эти люди? И почему они меня знают?» Подумал Ваня. «Ну что, куда его? В тридцатую опять?» Спросила толстая женщина. «Да, наверное» ответил мужчина, который вез каталку. Иван приподнялся. Мужчина тут же остановил движение. Ваня сел, свесив ноги на пол. «Ну, как ты?» спросил мужчина. Иван рассматривал стены коридора. Вдоль стен были поручни, тянущиеся по всей длине коридора, уходящего глубь этого здания. Ваня осмотрел себя и понял, что он не в той одежде, в которой был буквально минуту назад в машине с Вадиком. Вадик жив? спросил Иван, протирая пальцем глаз. «Какой Вадик?» ответила женщина. «Мой водитель», сказал Иван. «Вань, насчет Вадика тебе лучше поговорить с твоим лечащим врачом», ответила женщина. «Расскажешь ему все про Вадика и про остальных твоих друзей». «Почему я в больнице?» «Где динозавр?» спросил Иван. Мужчина, до этого кативший Ивана, усмехнулся. ваня бросил на него серьезный взгляд. «Я могу уйти?» спросил Иван. «К сожалению, в данный момент нет», ответила женщина. «Интересно, почему? Кто меня тут удержит?» «Мальчик, ты полегче. Мы тебе помочь хотим. Будь добр, не шуми», ласково произнес мужчина. «Какой я вам мальчик?» агрессивно ответил Иван. Он встал с каталки и попытался пройти в сторону выхода, но мужчина перегородил ему путь слегка опихнув его животом. «Ваня», — начал мужчина, — «ты понимаешь? Во-первых, я вам не Ваня, а Иван Алексеевич. Во-вторых, я сейчас делаю один звонок, и вас всех тут к черту вышвырнут с работы!» — кричал Иван. «Залезьте в интернет и посмотрите, кто я такой! Забейте в поисковике «Зеленый Марс». «Хорошо, Иван Алексеевич», — сказал мужчина с доброй улыбкой. «Как скажете». Но сейчас вам придется вести себя мирно. «А иначе что?» – спросил Иван. «Иначе я и еще несколько санитаров очень аккуратно, возможно, даже по назначению врача, привяжем вас к кровати». Мужчина был рослый и широкоплечий, на вид килограммов под 120. Иван решил с ним не спорить. Да и по его виду Ване было понятно, что он тут ничего не решает. «Андрей!» произнес Иван, глядя куда-то в сторону. «Я прошу тебя, давай поговорим в спокойной обстановке». «Меня зовут Георгий Иосифович. Я не такой важный, как ты. И поэтому меня можно называть просто Гоша. Я тут старший медбрат», — сказал мужчина. «Спасибо, но ваше имя мне не очень интересно», — пренебрежительно ответил Ваня. «Это Мария Анатольевна. Для своих просто Маша». Гоша показал рукой на толстую женщину, та улыбнулась. «Ох, Ванька, Ванька», — сказала Маша, — «каждый раз знакомимся заново». «То есть не Ванька, а, простите, Иван Алексеевич». «Послушайте, я клянусь, что первый раз вас вижу», — сказал Иван. «Я прекрасно понимаю, где я. понимаю, что происходит. Я обещаю вести себя спокойно. Но вы должны позвать и до вашего руководителя. Я уверен» что, пообщавшись со мной, он поймет, что я не должен тут находиться. «Ясно. Ты считаешь себя абсолютно нормальным, это замечательно», — сказал Гоша. «Скажи, пожалуйста, а кто такой Андрей?» «Андрей?» Иван смекнул, что не надо было вслух обращаться к автору. понятия не имею, о чем вы». «Можешь обращаться к нам на «ты», — сказала Маша. «Ты только что позвал Андрея», — сказал Гоша. «Никого я не звал», — сказал Иван. «Я вообще не обязан вам что-либо говорить. Или это допрос?» «Нет, Ванюшка, в смысле, Иван Алексеевич, это не допрос», — сказала Маша. «Конечно, ты не обязан». «Хорошо. Про Андрея нам показалось», — начал Гоша и посмотрел на Машу. «А про динозавра и Марс нам тоже показалось?» «Я больше не скажу ни слова», — сказал Иван. «Какой же я идиот!» — подумал он. «Зачем я лишнего наговорил?» «Теперь меня точно за идиота сочтут». «Хорошо, Иван Алексеевич», — сказал Гоша. «Пойдем, я тебя отведу в твою палату. Скоро приедет твоя мама, привезет вещи». «Какие вещи?» «Носки, трусы, зубную щетку и все, что тебе тут будет необходимо». «О, Господи!» Иван медленно провел ладонями по своей голове и встал с каталки. «Видите». Шли по коридору. Мама шла впереди, Иван и Гоша следом. а Навстречу им откуда-то вышел человек в тренировочных штанах и белой майке. Он добродушно улыбнулся Ивану и показал на него пальцем. Гоша взял этого человека под руку со словами. «Куда же ты, Виталька, собрался?» Виталька сделал удивленное лицо и пожал плечами. «Пошли-ка обратно», – произнес Гоша. Коридор заканчивался большими двойными дверями надписью второе отделение миновав двери они оказались в большой комнате слева и справа стояли лавки на одной из них сидел человек в белом халате а рядом молодой парень парень резко вскочил и начал кричать потом упал и свернулся калачиком. калачикам гоша подмигнул мужчине в белом халате сидящему на лавке тот даже не собирался вставать и поднимать бедолагу с пола они прошли вторые двери и оказались в отделении Огромный холл со стойкой в центре и коридорами налево и направо. Возле стойки стояла медсестра и копалась в телефоне. Из коридора доносился крик. Ваня осознал всю безнадежность ситуации. Контингент больницы был весьма безрадостный. Шизофреники в стадии обострения с критическим бредом, психотические маньяки, убийцы, признанные невменяемыми, их, слава богу, держат отдельно, и за ними свой режим наблюдения. «Алкогольные дилеранты в остром психозе и так далее. Весь спектр ментальных отклонений. Некоторые больные лежат тут годами». «Я вам Виталика выловил», — сказал Гоша медсестре, подведя его к стойке. «Удрать хотел». «Чего у тебя больные по коридорам шастает?» «Ой, я и не заметила, как он прошмагнул», — ответила медсестра. «Поменьше свои телефоны играть надо», — сказал Гоша и отпустил Витальку. Тот тут же пошел куда-то, как зомби. Медсестра посмотрела на Ваню, стоящего в дверях. «О, какие люди!» – сказала она. «Оформляй!» – сказал Гоша. Иван заглянул в коридор слева от него. Откуда доносился крик? Два санитара пытались заволочь в палату больного. Тот лежал на полу и махал ногой. Один санитар подхватил пациента под мышки и волоком пытался тащить. Другой медработник схватил лежащего за ногу но тут же получил второй ногой по лицу. «Вань», — сказала Маша, — «пойдём, я тебя отведу в твою палату». «А оформляться?» Ваня указал рукой на стойку. «Все твои данные у нас есть», — ответила Маша. Иван с Машей прошли до его палаты и зашли внутрь. Дверей там не было, как и в остальных помещениях отделений, за исключением туалета. «Ну вот», — сказала Маша, — «быть как дома». В прошлом году ты лежал вот на этой кровати. В четырехместной палате был всего один пациент, помимо Ивана. Мужчина лет сорока, на вид абсолютно нормальный, сидел на кровати и читал книгу. «Тут только мы вдвоем будем?» – спросил у Маши Ваня. «Пока вдвоем. На следующего поступившего положим к вам», – ответила Маша. «А часто сюда поступают?» «Достаточно. Маша, а вы не скажете?» В чём будет заключаться моё лечение? В случае, если меня не выпустят. Спросил Ваня. Врач придёт завтра утром. Он тебе всё скажет. Точно. Время. Сколько времени? Восьмой час. То есть сейчас врача нет? Нет, он уходит в семь. Бардак какой-то. Подумал Иван. Должен же быть дежурный. Ладно, я, пожалуй, прилягу. Мне надо собраться с мыслями. Сказал он. Если что... «Обращайся к медсестре на стойку». «Ну, или к санитарам на пункте», — сказала Маша. «На каком пункте?» — спросил Ваня. «Вот». Маша указала рукой на лавку в коридоре. «Отличный пункт. А где санитар?» «Пытается Ваську угомонить». «Это, видимо, тот, который пинался», — подумал Ваня. «А так, всю ночь на пунктах будут дежурить санитары. Если что, к ним или к сестре. Все, Ванюш, мне надо идти». Маша развернулась и успела сделать несколько шагов, прежде чем Иван окликнул ее. «Подождите секундочку!» «Да?» Она обернулась. «Который раз я тут?» «Я не помню, но во взрослом отделении второй». «Во взрослом?» «До совершеннолетия ты лежал в детской психиатрии». «Понятно», — сказал Ваня. «Ладно, Маша, не смею вас больше задерживать. До свидания». «Покедушки». — сказала медсестра. Ваня подошел к своей койке и сел на нее. «Лихо ты выдумал», — мысленно рассуждал Ваня. «Андрей, значит. Андрей. Вторая личность Максима имеет имя. а Вот и познакомились». Иван стянул ботинки и залез на кровать с ногами. Взглянул на своего соседа. Мужчина с лысиной и в очках продолжал неотрывно читать. «Самозванец должен уйти». Эта фраза крутилась в голове у Ивана. «Этот Андрей считает, что он и есть основная личность. Тогда всё сходится. Последнее, что сказал Максим, это то, что он не помнит детства Андрей же сказал, что Максим пришёл в детдом. Получается, у Андрея в детстве что-то произошло, что-то с его семьей, из-за чего его отправили в детдом. Потом в его сознании появился Максим. Может, поэтому Максим и не помнит детства потому что его и не существовало в детстве. Иван протер ладонями лицо, глубоко вдохнул и выдохнул. «Ах, дурдом. Кругом один дурдом. В книге дурдом, за книгой дурдом», — думал Иван. «Если этот Андрей все же вытеснил Максима, то что меня ждет? Судя по всему, сейчас книгу пишет Андрей. Иначе сидел бы я тут». «К какому финалу вел книгу Максим?» к какому финалу её приведёт Андрей. А вдруг Андрей, добившись своего, просто перестанет писать. Зачем ему продолжать, если он вытеснил Максима? А если ещё не вытеснил? Возможно, он её допишет, чтобы окончательно показать Максиму своё доминирование. А может и нет. Возьмёт и не допишет. И исчезну я вот-вот сейчас. Ваня посмотрел на свои руки. Не исчезаю. «Пишет, значит. Пока пишет». Неожиданно Иван вспомнил про телефон. Он проверил карманы штанов. Пусто. Потом осмотрел свою кофту. На ней карманов не было вовсе. Сосед Ивана по палате отложил книгу. «Привет!» – произнес тот. «Привет!» – ответил Иван. «Как ты думаешь, можно ли считать пистолет, лежащий в холодильнике, холодным оружием?» «Что?» «Почему оружие называют холодным?» «Я... я не знаю», — ответил Ваня. «Если раскалит нож, он будет холодным оружием?» наверное сказал Ваня. «А винтовка со штык-ножом — это холодное оружие или горячее?» «Я думаю, что она среднее, тёпленькое», — ответил Ваня с серьёзным лицом. «Тёплое оружие», — мужчина задумался и почесал лоб. «Точно! Ты за что тут?» Спросил мужчина. Сам не знаю. Видимо, по чьей-то воле. «А тебя как зовут?» «Иван». «А меня учитель». «Учитель?» «Да». «В паспорте так и написано. Учитель». «Я не видел свой настоящий паспорт». «Понятно». Ваня лег на кровать и вытянулся. «А атомная бомба – это горячее оружие?» Спросил учитель. «Ага». Ответил Ваня и закрыл глаза. «Ваня!» «Что?» «Ты мне нравишься». «Спасибо». Я бы хотел полежать в тишине. «Хорошо. А ты не знаешь, что делают альпинисты, если у них заканчивается туалетная бумага?» «О боже», — сказала Ваня тихо себе под нос. «Если ты висишь над обрывом, и тебе срочно нужно в туалет, а бумага кончилась, это же катастрофа!» Иван решил не отвечать ему, надеясь, что тот перестанет задавать глупые вопросы. ваня Учитель смотрел прямо на него. «Ваня!» «Ваня!» «Да что?» Резко ответил Иван. «А ты кем себя считаешь?» «В каком смысле?» «Здесь многие люди не являются теми, кем себя считают. Ты кем был до того, как сюда поступил?» «Я тот, кто я есть. Я никем себя не считаю». «Здесь есть парень, который думает, что наступил апокалипсис. Он пытался съесть человека?» А потом он проколол себе горло. Но его нашли полицейские и спасли. Классно. Этот парень до сих пор общается с каким-то своим вымышленным старым товарищем. У тебя есть вымышленные друзья? Нет. И голоса ты не слышишь? Послушай, учитель. Еще раз тебя прошу. Дай мне полежать в тишине. Хорошо. Сказал учитель и снова взялся за книгу. Иван провалялся около часа. Пытался подремать, но бурные мысли не давали расслабиться. Ему необходимо было понять, что в его мире изменилось, а что осталось. На месте ли его компании На месте ли офис? Каменев? Деньги на счетах? Акции? Космодром? Тот ли он, Иван, сейчас, что был раньше? Сознание вроде бы не изменилось. Думал он сквозь полудрему. Хотя, если бы оно изменилось, то как бы я это понял? Иван провалился в неглубокий сон. Ему мерещился образ смятой машины, в которой сидело два человека. Рядом огромный ящер. одного из людей ящер зажал зубами. Того, что находился на первом сидении. Ваня видел всё это со стороны. Он мог летать своим взором вокруг этих событий. Проматывать их по хронологии вперёд и назад. Мог рассмотреть искажённое от боли лицо водителя. Видел, как кричит пассажир. Всё это прочно врезалось в его память. Ваня приблизился к пассажиру и увидел сам себе Возле пассажира появился дед. В руке он держал винный штопор. Дед схватил Ивана, сидящего в машине, за шеврот куртки и прижал к сиденью. Поднес штопор к его глазу. «Ваня!» Иван схватился обеими руками за предплечье деда, пытаясь отвести его руку от своего лица. Но то он был слишком силен. Штопор с хрустом вонзился в глазное яблоко. Дед усердно вкручивал его все глубже и глубже. «Ваня!» Кто-то потрез Ивана за плечо. «А что?» Он приподнялся на локте. Иван увидел свою маму, сидящую у него на кровати. «Ты чего?» Спросила она его. Иван закрыл глаза и потрогал их. «Да так, сон приснился нехороший», — ответил он. «Вот сумка с вещами», — сказала мать. «Спасибо». «Мы на следующей неделе, может, заскочим к тебе с отцом», — сказала она и поднялась с койки. «Ты что, уже уходишь?» «Да. А чего тут сидеть-то?» «Ну, я не знаю. Я как бы в больницу попал». «И что? Ты всю жизнь по больницам. Тоже мне событие». «Что у тебя с лицом?» — спросил Ваня. «Не знаю, а что? Ты как-то молодо выглядишь», — сказал сын. да «Ну, спасибо», – ответила мама. «Ладно, я побежала. Если что, телефон в твоей сумке». «Ты серьёзно так вот просто уходишь?» «Да, Ваня. Я вот так просто ухожу. С прошлого года ты стал совершеннолетний. Я, слава богу, больше могу не лежать с тобой в момент твоих припадков. Я всю молодость протаскалась с тобой по больницам. По шесть месяцев в году лежали тут. Всё, хватит меня. Дальше сам как хочешь». «Какое еще совершеннолетие?» – спросил Ваня. «Ой, все, хватит с меня бреда. Я нахлебалась за эти годы. а Врач тебе все объяснит. Давай, сыночек». Мама наклонилась к Ване и чмокнула его в лоб. «Ладно», – сказал он. «Нахлебалась, так нахлебалась. Давай, удачи. Вечером созвонимся», – сказала она и вышла из палаты. «Какое еще, к черту, совершеннолетие?» Подумал Ваня и встал с койки. Иван вышел из палаты и быстро пересёк коридор. Оказался в туалете. В зеркале над раковиной он увидел восемнадцатилетнего юнца. «Даже так?» – подумал он. «Вот так фокус. Ладно. Ладно, допустим». Иван потрогал свои щёки. Повернулся к зеркалу то одной стороной лица, то другой. В туалет заглянул санитар. «Всё в порядке?» – спросил медработник. «Да», — ответил Иван и вышел из туалета. «Ваня!» — обратился к нему учитель, как только Иван зашел в палату. «Я тут решил, что наш мир не может быть симуляцией». «Симуляции нет», — подумал Ваня. «А вот книга вполне». «Ты не думал никогда про симуляции?» — спросил учитель. «Нет, не думал». «Слушай, а почему ты учитель? Ты кого-то учишь?» «Я преподаю философию в университете». Ответил учитель. «Все с тобой ясно», — сказал Ваня. «Хочешь послушать мое доказательство на тему того, что наш мир не может быть симуляцией?» «Нет, не хочу». «Отлично, значит так», — начал учитель. «Представив, что мы изобрели свою компьютерную симуляцию нашего мира. Там живут люди и не знают, что они живут в симуляции». Иван лег на кровать на бок, спиной к своему собеседнику. А потом люди в той симуляции изобретают свою симуляцию, и получается симуляция в симуляции. В какой-то книге я читал про такое. Подумал, Ваня. Не помню только название. Иван ничего не отвечал учителю, надеясь, что тот устанет балаболить, оно ну, или ему просто станет скучно, так как собеседник неразговорчив. Потом люди во второй симуляции создают тоже симуляцию, ведь им ничего не мешает это сделать. Это не нарушает никаких законов физики. И потом они понимают, что если под ними куча уровней симуляции, то скорее всего и над ними тоже куча уровней симуляции, ведь вероятность того, что они самый верхний уровень, крайне мала. Иван залез рукой в сумку, лежащую возле его кровати, достал оттуда телефон. Получается, что каждый мир может думать, что они симуляция, и что над ними есть верхний уровень симуляции и нет первого настоящего не симулированного мира продолжал учитель ваня рассмотрел свой старый телефон с треснутым экраном покрутив его в руках интернета там не было без интернета иван был лишен связи с внешним миром он набрал по памяти номер каменева и поднес телефон к уху а если нет первого настоящего несимулированного мира Значит, количество вложенных друг в друга симулированных миров бесконечно. А такого не может быть. Ни один компьютер не обработает бесконечность миров. Значит, наш мир не может быть симуляцией. Номер, который набрал Ваня, не существует. Он положил телефон обратно в сумку. «Что ты думаешь касаемо того, что я сказал?» – спросил учитель. «Если наш мир не может быть симуляцией...» Значит, симуляции в принципе не может существовать. Решил вдруг ответить учителю Иван. «Да», — ответил учитель. «Но ведь симуляция может существовать. Ничего не мешает ее придумать в будущем. Существование симуляции не нарушает законов нашего мира. Значит, рано или поздно ее создадут». «Ну, наверное, да. А если мы ее создадим, то почему так же не могли создать нас?» «Надо подумать». Ответил учитель. «Давай вернемся к этому разговору позже». «Да, позже. Гораздо позже. Ты пока все обдумай, а завтра нет. Лучше через недельку поговорим», — сказал Ваня. «Хорошо. Ты, главное, не спеши. В философии спешка не нужна. Ты же понимаешь». «Да, да. Ну и замечательно». В палату зашла медсестра. Та, что стояла у стойки перед входом в отделение. В руках у нее был комплект постельного белья. Она положила его на соседнюю кровать возле Ивана. «Застелишь сам?» – спросила она. «Угу», – ответил Ваня. «Можно уже в столовой идти ужинать», – сказала медсестра. «Я не хочу». «Чего ты такой расстроенный?» Иван покосился на медсестру. «Странный вопрос», – сказал он. «В прошлый раз, когда ты поступил, ты был по жизни радостней. Не было никакого прошлого раза. «Ах, да, точно», — сказала медсестра. «Если надумаешь покушать, спускайся. Тебе отложат порцию. До девяти вечера столовая будет открыта. Спасибо». «Завтра в восемь утра придёт врач». «Хорошо». Она вышла из палаты. Следом за ней вышел учитель. Иван подумал. «Если написать книгу про сумасшедшего, которого положили в психбольницу, потому что он...» считает себя персонажем книги, то будет ли этот персонаж сумасшедшим? Ведь по факту он персонаж книги, а значит, не сумасшедший. Получается парадокс. Иван полежал еще несколько минут, потом встал и принялся заправлять постельное белье. «Быстрее усну». Думал Ваня, засовывая одеяло в пододеяльник. «Быстрее наступит завтра. Не хочу ничего. Не хочу ни о чем думать». «Нет смысла сейчас ни в чём. Главное, чтоб пришёл Максим и всё вернул. Если не придёт, то пошло оно всё». Ваня снял штаны, кофту и майку, лёг в постели и накрылся одеялом с головой. «Максим, если ты это прочитаешь, прошу тебя, верни меня в моё время. Я не могу остаться тут. Я не выдержу снова такой жизни». Иван повернулся на спину. Он пытался как можно быстрее отключить сознание, используя методику военных лётчиков, о которой когда-то читал. Ваня представил себя лежащим в каноэ, медленно плывущем по реке. Одеяло накрывало его лицо. Иван намеренно выгнал все мысли из головы. Полностью расслабил мышцы лица, опустил плечи, сделал глубокий вдох и выдох, после чего расслабил грудную клетку, затем руки и ноги. Он плыл в лодке под голубым небом и повторял себе «Не думай, не думай, не думай». Через несколько секунд он провалился в небытие. Глава десятая Иван проснулся от грохота и крика. Постепенно, приходя в сознание, он понял, что голоса доносятся из коридора. За окном темно. Сколько времени не ясно. «Вязать надо!» – раздавались крики. «Коня держи!» «Свенальник принеси!» «Они повсюду!» «Уберите их!» «Ноги вяжи!» Иван встал с кровати и выглянул в тускло освещенный коридор. Один санитар лежал на спине на полу и держал пациента, лежащего на нем, за шею. Второй сел больному на ноги и пытался связать их каким-то ремнем. Из соседних палат торчали несколько голов любопытных обитателей отделения. «Они сожрут меня!» кричал больной. «Съедят мои ноги, а потом руки!» «Ванька опять буянит», — спокойно произнес учитель, лежа в своей постели. Иван обернулся на него. «Он так каждую ночь орет», — спросил у учителя Ваня. «Почти», — сказал учитель. «По ночам он видит силуэты людей, говорит, что они вылезают из стен». «О, Господи! Он, похоже, еще и обгадился!» Закричал один из санитаров. Иван снова посмотрел в коридор. Второй санитар закончил связывать Ваське ноги. Вдвоем они его перевернули на живот и принялись вязать руки за спины. «Вы погубите меня!» Кричал пациент. «Вы не понимаете! Неужели вы не видите, как они смотрят? Они смотрят на нас!» Закончив вязать коня, как они выражались, санитары, подняв буйного за ноги и подмышки, занесли в палату. Больной ещё что-то выкрикивал про существ из стен. Потом его крик стал нечленораздельным, как будто ему что-то вставили в рот. Иван вернулся в свою постель, достал из сумки телефон и посмотрел на часы. Шесть утра. Через два часа придёт врач. «Долго я тут не протяну», — подумал он. «Я должен произвести на врача хорошее впечатление. Он поймёт, что я тут напрасный и что нет смысла меня держать. Завтра же отправлюсь домой». Ваня провалялся в постели около часа. Крики в соседней палате стихли. Иван лежал и думал о предстоящем разговоре с врачом. Прикидывал, какие вопросы врач будет ему задавать и как лучше ответить, чтобы не показаться сумасшедшим. Ругал себя за то, что обмолвился про марс и того ящера. Боялся, что его будут лечить электрошоком, как это показывают в фильмах. В начале восьмого он встал и, и оделся. Покопавшись в своей сумке, он... Вытащил оттуда зубную щетку и пасту. Вышел из палаты. На него тут же бросил недовольный взгляд санитар, дежуривший в коридоре на стуле. Иван кивнул ему в знак приветствия. «Тяжелая ночка выдалась», — сказал Ваня санитору. «И не говори», — вяло ответил тот. Иван зашел в туалет, включил воду и смыл ползающего в раковине таракана. Умылся, почистил зубы и прополаскал рот, набрав воду в ладошки а Вода была с ржавым привкусом. Когда пришел врач, Ваня сидел на кровати, прислонившись к ее высокой спинке и дремал. «Ваня, привет!» – бодро произнес тот. Иван открыл глаза и оглядел врача. Мужчина средних лет, так же, как и весь персонал, в белом халате. Ничего примечательного. Ваня видел этого человека впервые. «Здравствуйте!» «Как переночевал?» Не считая того, что меня одолевали бестолковыми вопросами, Иван, кивком головы, указал на еще спящего учителя. И не считая того, что полночи кто-то орал в коридоре, переночевал хорошо. Прямо гостиница, а не больница. «Ах да, у вас еще и тараканы тут». «Да уж», — усмехнулся врач. «У нас такое бывает». «А про тараканов впервые слышу». «Антисанитария». «Ладно, с тараканами разберемся». «Ты помнишь меня?» «Соврать, что помню», — подумал Ваня. «Может, тогда решат, что я здоров?» «Помню», — сказал он. Вот только имя запамятовал. «Семён Петрович», — представился доктор. «А, да, точно», — с улыбкой ответил Ваня. «Сказал бы вам, что приятно познакомиться. Дознакомились уже ранее». «Я рад, что ты что-то допомнишь. Ты понимаешь, почему ты здесь?» «Да, Семён Петрович». «Почему?» «Я был болен ранее, но в этот раз меня привезли сюда по ошибке, так как сейчас я абсолютно островом имею и твердой памяти». «Григорий сказал мне, что ты спрашивал про какого-то динозавра». «Мне кажется, он меня неправильно понял». «Тебя нашли в супермаркете?» «Ты сидел на полу и разговаривал с кем-то, очевидно, воображаемым». «Черт!» — выругался про себя Ваня а потом спокойно произнес. «Может, временное помешательство было? Сейчас я не слышу никаких голосов и не вижу никого воображаемого. Я понимаю, что тебе не хочется здесь находиться. Нам нет смысла держать тебя тут долго. Нам вообще было бы замечательно, если бы все выписались и у всех было все хорошо. Чему вы клоните? К тому, что придется побыть здесь какое-то время. Какое?» «Если припадков не будет, ты выпишешься через пару недель максимум. Может, раньше. Пару недель?» «Да я тут отурею с этими психами сидеть. Вы не можете меня тут держать. Мне станет только хуже». «Иван, твое нынешнее обострение длилось долго». «Что? Ты уже несколько недель живешь в каком-то своем мире. Как бы это помягче сказать?» «Я не понимаю, о чем вы. Две недели назад?» Твоя мама снова обратилась к нам. Она сказала, что ты слышишь голоса и с кем-то разговариваешь. Считаешь себя миллионером. Собираешься покорять Марс и все в таком духе. Но как две недели? Стоп, то есть... Мы решили оставить тебя пока дома, так как припадки были несерьезные, в отличие от прошлых. Когда ты мог выбежать голый на улицу или напрыгнуть на прохожего, утверждая, что это оборотень. В общем... В этот раз мы не сразу тебя забрали сюда. Твои родители просто присматривали за тобой. На протяжении этого времени тебе становилось всё хуже. Поэтому тебе придётся какое-то время провести тут. Я... я не верю. Это всё он. Сука, чёртов автор!» Ваня разозлился и повысил голос. В коридоре тут же появился санитар. «Всё в порядке», – сказал им Семён Петрович. «Мы просто беседуем» иван сказал доктор, если ты будешь слушаться и делать все что тебе говорят, то быстрее выйдешь отсюда доверься нам иван кое как совладал со своим гневом и кивнул доктору выбора у него не было буянить тут нет смысла быстро свежут объяснять свою правоту тоже бессмысленно, ведь он не сможет доказать медперсоналу что я пишу эту историю, что все они просто персонажи просто плод моей фантазии что истину знает только он один, и по сути он самый здоровый человек в этой книге. Скоро он сам начнёт сомневаться в том, здоровый ли он, ведь я не планирую более общаться с ним. Максим ушёл, и продолжать писать эту книгу в принципе мне нет смысла. Но я боюсь, что если я не поставлю точку после логического завершения истории, самозванец вернётся. Я полностью управляю телом и тем, что важно Максиму. Я закончу эту книгу. Закончу так, как сам захочу. Но этот чертов персонаж уже имеет свой характер, который был в него заложен в начале книги. Я не могу уже поменять его. Не переписывать же мне все заново. Попробую сделать его нищим вопреки задумке Максима. Это будет сложно, не нарушая логического хода событий. Иван пролежал в больнице чуть больше двух недель. От санитаров Ваня узнал, что у учителя в автокатастрофе погибли жена и две дочери. От чего у того поехала крыша. До трагического происшествия учитель и правда преподавал философии в институте. После этой истории Ваня проникся к учителю и даже иногда обсуждал с ним его бредовые идеи. Буйного Ваську изнасиловали в юности, после чего ему стали мерещиться силуэты людей. Он орал каждую ночь. Ваня перестал обращать на это внимание и иногда даже не просыпался от его вопли. Почти у каждого пациента была своя история, и, как правило, грустная. Ивану начали закрадываться мысли, что вдруг он и правда сумасшедший. Ведь каждый из этих больных уверен в своем бреде. Так же, как и Иван в своем. Так чем же бред Вани отличается от бреда любого другого обитателя этих стен? «Если написать книгу про сумасшедшего, которого положили в психбольницу, потому что он считает себя персонажем книги, то будет ли этот человек сумасшедшим? Этой мыслью Иван пытался оправдать себе и отстоять свою нормальность в споре с самим собой. Он пытался выковырить из глубин своего сознания какие-либо события из детства, что-то, что могло спровоцировать его недуг, но ничего не мог вспомнить. Обычное детство, всё как у всех. Никто его не насиловал и не издевался над ним. Никаких травм он не припоминал. Иван лечился медикаментозно. Шоковую терапию тут не проводили. Да и не нужна она была в его случае. Из пациентов он общался только с учителем. Персонал относился к Ване хорошо, так как он был там наиболее адекватный. Его даже отпускали одного на прогулку во внутренний двор. Ваня много читал и спал. Больше там делать было нечего. За всё пребывание в лечебнице родители Приехали всего два раза, и то ненадолго. На шестнадцатый день в палату зашёл врач с выпиской. Иван открыл дверь своей квартиры. С порога, как обычно, в нос ударил сигаретный дым. Отец в кухне помахал ему рукой и крикнул. «Какие люди!» Ваня улыбнулся ему, ничего не ответив. Быстро разделся и пошёл в свою комнату. В коридоре встретил мать. Она обняла его. «С выздоровлением», — сказала мама. Спасибо. Кушать будешь? Нет, я в столовой поел перед выпиской. Ваня обошёл маму и зашёл в свою комнату. Может, пойдём чайку попьём? Я хочу побыть один, спасибо. Ваня закрыл дверь и задвинул шпингалет. Подошёл к компьютеру и нажал на кнопку включения. Никакой реакции от компьютера не последовало. Иван вспомнил, что кнопка сломана. Он залез под стол и соединил два проводка торчащих из системного блока, после чего компьютер загудил. «Я уже и забыл, что когда-то у меня было такое старье», — подумал Ваня и сел за монитор. Компьютер не спешил загружать операционную систему. Ваня поставил локоть на стол и прислонился щекой к ладони, закрыл глаза. «Это просто металлолом какой-то», — думал он. «Как можно так долго грузиться? Архаичный кусок дерьма». «Вань!» – раздался голос отца из коридора, и дверь затряслась. «Что? Ты чего там заперся? Пошли на кухню поболтаем. расскажешь что да как». «У меня сейчас нет настроения, позже». «Ну, как хочешь». Спустя пару минут компьютер загрузился. Ваня залез в интернет и забил фразу компании «Зеленый Марс». Поисковик выдал кучу статей на тему озеленения Красной планеты. Про его фирму и разработки не было ни слова. «Да уж, было бы глупо полагать, что что-то останется», – подумал он. Иван рассматривал свою комнату, вспоминал прошлую жизнь. Он все еще надеялся и ждал, что придет Максим и вернет его обратно в его автомобиль, который мчался к аэродрому. Дни тянулись медленно и уныло. Иван просыпался поздно и ложился поздно. Подсел на онлайн-игру, чтобы хоть как-то скоротать время. С каждым днём надежда на возвращение Максима угасала. Родители недвусмысленно намекали ему, что пора бы уже и деньги начать зарабатывать. Предлагали устроиться в охрану вахтовым графиком. Зинаида Михайловна, подруга матери, может поговорить со своим руководителем на овощебазе. Его не могут пристроить туда. Деньги небольшие, но и работа простая. Сиди себя в будке, да сиди. У Ивана не было моральных сил чем-то заниматься, а идти работать сторожем он не мог после всего, что он создал в своем прошлом мире. Ваня практически не выходил из своей комнаты, чтобы не видеть косых взглядов его родителей, считающих его тунеядцем и ждивенцем и парадитом, как они выражались. Иногда он выбирался на улицу, прошвырнуться по району и подышать воздухом. Иван сидел, закрывшись в своей комнате, и пил пиво. Несколько уже опустошённых панок валились под столом. «Какая разница, что я делаю?» – думал он. «Автор может написать всё, что угодно. А ведь Максим говорил, что у меня есть своя воля, что нельзя писать персонажу, что попало, так как это будет нелогично и не будет коррелировать с его характерными чертами. Что же? Хорошо. Так как же мне использовать свою волю, если я просто персонаж?» Просто буквы. Я подчиняюсь воле автора или, если угодно, судьбе, как многие говорят в моем мире. Где она, эта воля? Где все, что я создал своей воли? Почему я опять скатился на дно? Иван залпом допил остатки пива в банке и поставил ее на пол. Открыл следующую и закинул в рот арахис. Что мне делать? Я все потерял. Автор опять не выходит на контакт. Все вокруг считают меня сумасшедшим. Но я не верю в то, что я псих. Не хочу в это верить. И ты, читатель, если сейчас всё это видишь, тоже понимаешь, что я нормальный человек. Я просто застрял тут. Я заперт в этой чёртовой книге. Читатель, я же знаю. Ты сейчас слышишь меня. Ты там, а я тут. Ты настоящий. Ты смотришь на эти буквы, и я обретаю жизнь в твоём сознании. Помоги мне. «Пожалуйста, сделай что-нибудь! Вытащи меня отсюда!» Иван сделал глоток пива. «Что я несу?» «Не представляю, как мне можно помочь!» «Какой бы ты дал мне совет?» Ваня шёл вдоль дороги с пустой головой. Никаких мыслей. Вспоминать о былом ему неприятно, глядя на то, что его сейчас окружало. Он научился не думать ни о чём. Сначала это было сложно но со временем он привык. Когда меньше думаешь, легче живётся, да и засыпать проще. «Здорово, Ванёк!» – крикнул ему издалека Серёга, сидящий на лавочке во дворе. Ваня махнул ему рукой. Серёга жестом позвал его к себе. Иван перешагнул через садовую оградку, прошёл по газону, где обычно гуляют собаками, и оказался возле лавочки, на которой сидел Сергей. «Здорово!» – повторил Серёга и протянул ему руку. «Привет», — ответил Ваня, обменявшись с ним рукопожатием. «Ты куда?» «Да так, гуляю». «Ча, как жизнь?» «Потихоньку». «Давно не виделись». «Да уж». «Спешишь куда?» «Нет». «Что-то случилось?» «Вид тебя какой-то разбитый?» «Да, нет. Просто что-то подустал». «Тяжелые будни?» «Нет, просто что-то... Даже не знаю». Иван улыбнулся. «Давай рассказывай, как дела-то? Поступил куда или работаешь?» «Не, так, бездельничаю». «Подустал бездельничать?» Весело произнес Сергей. «Я даже не знаю, что ответить. И не понимаю, что со мной». «Да?» Серёга пристально уставился на Ивана. «А здоровье как?» «Здоровье?» «Да». «А что здоровье?» «Ну, я не знаю. Я...» Просто так спросил. «У меня есть проблемы со здоровьем». «Так...» э, Сергей засмущался. «Я не знаю, тебе виднее, может и есть. Ты про больницу?» «А ты помнишь?» «Больницу?» «Да, в этот раз помню». ха ну хорошо. Я просто подумал, что... Ну, может, не помнишь?» «В школе со мной мало кто общался. Это из-за того, что я...» «Ну, типа да...» «Но я всегда говорил, что ты нормальный парень, просто со своими тараканами в голове». «Да уж, пивка хочешь?» Сергей достал из рюкзака банку пива и открыл её. «У меня тут ещё есть». «Да, можно». Иван встел на лавочку. Серёга достал вторую банку и дал её Ване. Иван открыл пиво и отхлебнул. «Ну чего ты?» Серёга толкнул его локтем в плечо. «Вот видишь, уже лучше, уже помнишь». «Все про меня все знают», — спросил Ваня и сделал еще глоток. «Ну да, давно. Я бы сказал, из детства». Как-то не верится во все это. «Во что? Что все знают?» «Нет, что я такой. Ощущение, что кто-то навязывает мне, что я не в себе. Кто-то хочет изменить меня, но у него не выйдет». «А, ну так всяко бывает», — ответил Серега, хотя не понял, что Ваня имеет в виду. «А ты чего тут сидишь?» — спросил Иван. — Да я после учёбы вот решил немного расслабиться. — Учёбы? — Ага. — Куда поступил? — Железнодорожный. Буду, как ни странно, строить железные дороги. — Поздравляю. — На бесплатное А то. Серёга гордо задрал нос. — Конечно. Сам поступил. — Ну а как там платят-то хоть? Нормально? — Где сейчас нормально платят? — сказал Серёга со усмешкой «Да, у нас нигде». «А что поделать, выбора нету», — сказал Серёга и присосался к банке. «Ты вроде как в школе хотел пианистом стать», — сказал Ваня. «Ой, не смеши». «Почему?» «Как ты себе это представляешь?» Иван глубоко вздохнул. «Но как-то представляю», — произнёс он. «Нет, надо реально смотреть на вещи. Тут будет стабильная зарплата, а там...» не да тут даже обсуждать смешно. Это когда я еще глупо был, мечтал об этом. Серега – пианист. Глупости. А сейчас-то мозги встали на место. Сейчас!» Ваня отвлекся от того, что говорил Серега, и обратил внимание на муравье, который тащил по почти отвесной горочке какое-то зернышко. Зернышко больше муравья раза в два. Ваня пристально смотрел на это удивительное существо какой маленький, а столько может унести. Муравей корячился с этим зерном, поднимая его всё выше и выше. Ваня представлял, о чём насекомое может думать сейчас. Наверное, ругается на это зёрнышко. Может отсчитывает расстояние, сколько ему ещё тащить. А может и не думает ни о чём. Просто тащит. Муравей продолжал медленно пятиться вверх, вцепившись своими жвелами в это зерно. По человеческим меркам, Горка-то была всего сантиметров двадцать. Видимо, лопатой кто-то землю срезал, а муравьи не спросили. Насекомое почти забралось наверх, но в самом конце зерно выпало из его цепких мандибул. Недолго думая, муравей спустился, схватил упавшее зерно и снова принялся затаскивать его на горку. — Знаешь, Серег, — сказал Ваня и засиял улыбкой. — Что? Ваня бросил банку с пивом в урну. «Эй, ты чё продукт переводишь? Она же почти полная!» Возмутился Сергей. Иван встал с лавки, подтянулся, разведя руки в стороны, и произнёс. «У меня появилась одна идея». Конец. Все книги Макса Максимова продаются в бумажном виде во всех книжных магазинах. Данная книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. Автор книги Макс Максимов. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.